но не роптал на судьбу а лишь бога славил в горы никогда больше не езживал имущество все продал за да с лихого кавказа блаженные места на волгу в город мышкин там тихою мышкой дожился со евдевич до почтенных лет как говорится пре много моляса и постом обуздавшие страсти своя Всем, кто слушать желал, рассказывал, и не по разу про ужасное свое приключение, и про то, как единственно верою от жестокой смерти уберегся. А на двух сысоев неотступительно, по свече полупудовой возжигал, не скупился. Моление Деве Марии о милосердии Дева милосердная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 Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.